Глава 28 Дина. Счастье. Может, я умерла и попала в свой персональный рай? Не бывает так. Так хорошо. Может, облегчение наступит, так как все карты раскрыты? Мне ничего не нужно скрывать, все обо всем знают. А может, высшие силы дают мне порадоваться последними днями моей жизни? Хотя Женя смог меня убедить, что все будет хорошо, и я ему верила. Все было идеально, как я мечтала. Каждый день был наполнен любовью. Единственное, что меня раздражало, это то, что со мной носились как с хрустальной вазой, кроме Дашки. Моя девочка вела себя как обычно и мою душу распирала от любви к ней. Женя все настаивала на том, чтобы мы расписались. Когда он мне это предложил в первый раз, я подумала, что это шутка. Мне не хотелось его обременять собой. Я пыталась убедить Женю, что замуж за него выйду только когда буду здорова. И на некоторое время он даже смирился с этим. Все чаще мне стал названивать Влад. Признавался в любви и даже просил вернуться к нему. «Влад, ну к чему это сейчас? Уже поздно». «Я понимаю, но не могу без тебя», — говорил мужчина в трубку. «Я не хочу возвращаться в прежнюю жизнь, в которой у меня ничего нет. Вообще ничего». И, пожалуйста, не нужно мне признаваться в любви. Уже ничего не вернуть. Я другая. Я вижу, и у тебя мужчина. Не в этом дело. Просто все прошло. Я больше не болею тобой. И ты выздоравливай. На этом я отключила трубку. Ну зачем он так со мной? Ведь знает, как я к нему отношусь. Зачем все усложнять и портить? После его признания мне становится плохо. Ведь я уже не могу ответить взаимностью. Все прошло, все остыло. Можно же остаться друзьями. О чем я говорю? Какими друзьями? Бывшие любовники не могут быть друзьями. После разговора с Владом у меня остался такой осадок, что я некоторое время просто смотрела в одну точку. Достав сборник стихов Жения, открыла на случайной странице: Ты, затерянная в ночи. Ты мой ангел и мой идеал. Мое сердце от счастья кричит, я нашел ту мечту, что искал. Было трудно тебя найти, но труднее удержать в руках, подобрать к тайне глаз ключи, заколдованную в веках. В череде черных дней и лет, В темноте повседневных смут, Я почувствовал, что ты есть, где-то рядом, но точно тут. И в негаданной встрече миг. Дал надежду, что все сбылось. Цели поисков я достиг, мне найти тебя удалось. Услыхать жаркий сердце стук, разгадать полуфраз кроссворд и увидеть сиянье вдруг, я почувствовал, как я горд. Ведь теперь я, как верный страж, в изголовье твоем стою, охраняя твой чуткий сон, и пою тебе, и люблю. На душе стало немного легче. «Вот всегда так с Владом. Постоянно чувствую себя виноватой по отношению к нему. А ведь я ничего не сделала. Я просто хочу быть счастливой, и чтобы у меня был мой мужчина, мой дом, моя семья. Ведь он мне этого так и не смог дать, хотя было достаточно времени. Да-да, на чужом несчастье счастье не построишь, нельзя разрушать чужую семью и так далее». Наверное, только жесткое возмездие от Всевышнего остановило меня от каких-то более серьезных настойчивых шагов. Он не мой, он чужой. И Влад разрывался, до конца не мог быть ни с женой, ни со мной. Текли дни. Я даже уговорила Женю, чтобы я могла работать из дома. Я была рада, что от меня хоть какая-то помощь. Раз в неделю я посещала Василия Ивановича, и он очень удивлялся, что я быстро иду на поправку. И может действительно не понадобится никакой операции, если все так будет продолжаться. В один из выходных дней Женя зачем-то повел меня по магазинам. Как я не упиралась, он сумел меня соблазнить рестораном на берегу Оки после трудоемкого шопинга. Я подумала, что мы поедем в торговый центр, но Женя остановил машину у магазина в самом центре города. Когда мы вышли из джипа, я увидела его название. «Свадебный салон». Резко повернувшись к Жене, я завопила. «Свадебный салон?» «Что это значит?» «А то, что нам пора выбирать платье и кольца. Пошли, нас ждут». «Нет, я не пойду. Почему ты меня не предупредил?» «Потому что ты бы не поехала». «Конечно же не поехала. Мы же с тобой договорились, что вернемся к этому разговору после того, как я выздоровлю». «Дина, прекрати капризничать. Пошли скорее». Женя взял меня за руку и потащил внутрь салона. «Нет», — уперлась я. Я говорил с Василием Ивановичем, и он сказал, что ты идешь на поправку. Так что я не нарушал наших с тобой договоренностей. Я подумала, ведь действительно, что я теряю. Мы ведь просто заглянем и посмотрим. Никто же не заставляет нас что-то покупать. Ладно, улыбнулась я. Женя меня обнял и поцеловал. Мы действительно весело проводили время. Сначала перемерила все кольца. Некоторые из них были очень смешные в виде кастетов, наручников, мишек, зайчиков и других зверушек. Потом я перемерила все необычные колье. И сказала, что на свадьбе буду в с перьями. «Чтобы все знали, что я твоя курочка», — сказала я хохоча. «Надо и тебе что-то померить. Так, где здесь головные украшения? Нужно подобрать тебе ободок из перьев». Мы так громко смеялись, что на нас начали оборачиваться. Перейдя в отдел с платьями, для начала я побежала смотреть платье для подружек невесты. И нашла длинное безразмерное платье цвета застиранного розового с огромным количеством пайеток и бисера. «О, а вот и платье для Машки. Как думаешь, ей понравится мой выбор?» Женя хохотал, сложившись пополам. «Добрая ты!» – отдышавшись, ответил он, вытирая слезы. «Да я такая. Все лучшая подруги. Взяв меня за руку, Женя повел меня в зал с платьями для невест. Я начала мерить все самые смешные. Короткие, длинные, в стиле хиппи, черные, красные. И каждый мой выход сопровождался театральным представлением и хохотом Жени. И тут мне принесли великолепное платье. Белое-белое, атласное, с открытыми плечами, приталенное и немного расклешённое к низу. Лиф и низ юбки украшены кружевом. Надев его, я не могла оторвать глаз от своего отражения в зеркале. Чудесное платье. Консультант помогла мне зашнуровать корсет так, что моя талия стала совсем тонкой. «Вам это платье очень идет, сказала девушка. Когда я вышла, Женя приготовился смеяться, но, увидев меня, мужчина аж вскочил. «Ты прекрасна», — с восхищением выдавил он. Женя взял меня за руки и покрутил, осматривая меня со всех сторон. Обняв за талию, притянул меня к себе и жарко поцеловал. «Давай я переоденусь, и мы поедем куда-нибудь», прошептала я на ухо своему мужчине. «Поскорее». Женя отстранился. «А то я уже готов прийти и помочь тебе снять платье». На крыльях любви я долетела до примерочной и еле-еле сняла платье. Мне уже поскорее хотелось остаться наедине с любимым. «Боже мой, я становлюсь сексуальной маньячкой». Быстро натянув свои джинсы и блузку с одним открытым плечом, поспешила к Жене, но при выходе из примерочной услышала какую-то возню и знакомый женский голос. Я видела, как она мерила платье и как ты ее целовал. Значит, это правда? визжала девушка. Ты женишься? Юля, успокойся, пожалуйста, ответил Женя как-то напряженно. Юля, у меня внутри все похолодело. Успокойся, ты мой! Я вышла и увидела устрашающую картину. Юля с горящими глазами и растрёпанная наставила пистолет на Женю. Мое сердце ухнуло вниз. «Юля, отдай мне оружие». Женя протянул руку. «Не подходи ко мне!» – взвизгнула она. Я уловила движение. Двое охранников салона стояли недалеко от Юли. Я понимала, что они тоже опасаются делать резкие движения. Тут Юля увидела меня. «А вот и виновница торжества!» Юля истерично расхохоталась. «Может, мне лучше ее пристрелить, а, любимый?» Я посмотрела на Женю, он с тревогой не сводил с меня глаз. «Юля, пусть Дина уйдет. Тебе же я нужен!» Спокойно сказал Женя. Я поняла, что он пытается усыпить бдительность этой ненормальной. «Я буду с тобой!» Юля на миг задумалась. «Женя, я же тебя люблю! Я сделаю все, что ты хочешь!» «Отдай мне пистолет». Женя сделал шаг к Юле. «Не двигайся!» Юля опять вздернула пистолет. Я начала дрожать от страха. Что же делать? Она же не в себе. «Юля, а забирай его себе!» Еле выдавила я, пытаясь вложить в голос больше беззаботности. «Зачем он нам с тобой мертвый? Я пыталась отвлечь девушку, чтобы охранники могли что-то предпринять. Мне было... Так страшно, я боялась, что Юля увидит, как у меня трясутся коленки и руки. Внутри тоже все клокотало, сердце билось в пятках. «Да я тебе быстрее грохну, сука! Всё из-за тебя!» – орала Юля. «А правда, почему бы мне тебя не пристрелить, а?» Юля перевела пистолет на меня и сделала шаг вперед. Тут Женя и охранники одновременно рванули к Юле. Она резко развернулась в сторону Жени и раздался выстрел. «Женя!» Закричала я и бросилась к нему, но тут мое сердце остановилось. Как в замедленной съемке я села сначала на колени, потом рухнула на пол. Меня окутала темнота. Евгений. Юля скрутили и заперли в подсобке, ожидая прибытия полиции. Пуля прострелила зеркало за моей спиной. Я сидела на полу и тряс тело Дины, не понимая, что происходит, отказываясь признавать самое страшное. «Дина! Дина, что с тобой?» «Евгений Александрович, с вами все в порядке?» Мне на плечо положил руку охранник. «Вызвать скорую?» Я не мог сообразить, что происходит. «Девочка моя, очнись!» Я понял, что все плохо. Вскочив на ноги, я попытался поднять Дину, но руки и ноги не держали. «Давайте я!» Охранник подхватил девушку с пола, и мы побежали к моей машине. Уложив Дину на заднее сиденье, я никак не мог прийти в себя. «Где ключи? Я отвезу вас в больницу». Я молча протянул ключи и сел на заднее сиденье с Диной. Я не помню, как мы доехали до больницы. Все как во сне. Дину положили на носилки и повезли в реанимацию. Кто-то остановил меня у металлической двери с красной надписью «Не входить». Я осел на пол. Меня начала бить дрожь. Тело окутал холодный пот, так что струйки стекали по вискам и спине. И тут пришло осознание, что Дина в больнице и все плохо. Очень плохо. Вместе с осознанием пришел гнев. Дрожащей рукой я достал телефон. «Андрей Николаевич», — хрипло сказал я, — «если Дина не выживет, я посажу Юлю. Слышите? Я засажу ее в тюрьму пожизненно». «Женя, что случилось?» — испуганно спросил отец Юля. «Ваша дочь?» — выплюнул я в трубку. Сегодня размахивала пистолетом в магазине и угрожала пристрелить меня и мою невесту. Сейчас вам должны будут звонить из полиции. Андрей Николаевич молчал, видно, переваривал информацию. У Дины проблемы с сердцем, и она пошла на поправку. Тут мой голос сорвался, а к глазам поступили слезы. А Юля все испортила. Женя понял. Могу чем-то помочь? Дочери своей помогите, ответил я и отключил телефон. Время остановилось. И сколько бы я ни смотрел на часы, проходило не больше минуты. Из реанимации вышел Василий Иванович, и я вскочил с пола. «Женя, порадовать нечем. Мы подключили Дину к сердечно легочной реанимации. Сердце перестало работать. Нужно делать операцию». «Так делайте!» – вскрикнул я, вцепившись в свои волосы. «Я не могу. Исход операции непредсказуем. Нужно разрешение на операцию». Чье разрешение?» «Родственников». «Чьих?» «Женя, включи мозги». Нужно разрешение на операцию родственников Дины. Я могу дать это разрешение? А ты кто? Дядь Вась, пожалуйста, сделай толбанную операцию. Я привезу все бумаги. Дина должна жить. Поторопись. Я побежал в регистратуру и взял все бумаги, которые необходимо подписать. в машину, я начал вспоминать, где живут родственники Дины. Она же мне говорила. И тут меня осенило. Ну да, недалеко от Северного. Сорвавшись с места, через час я уже был в нужном поселке. Поспрашивав местных, с легкостью нашел нужный дом. Припарковав машину рядом с забором, я посмотрел на кирпичный дом, в котором горели окна. Собравшись силами, я позвонил в звонок. Дверь мне открыла мама Дины. «Евгений, что-то случилось!» Тут же забеспокоилась она. «Проходите». «Только не переживайте», – затараторил я. «Нужно подписать некоторые бумаги». Я трясущимися руками достал бумаги. В комнату вбежала маленькая девочка возраста моей дочки. Наверное, это Соня. «Ах, вот ты где!» ого, Евгений Александрович!» Зашла Аня и, увидев меня, испуганно посмотрела на мать. «Что-то с Диной?» «Нужно подписать некоторые документы». «Что за документы?» Аня вырвала бумаги из рук Инна Петровны, мамы Дины и бегло прочитала их. «Что с Диной?» Нужно сделать операцию, немедленно. Но на операцию нужно согласие Инны Петровны. — Евгений Александрович, но тут написано, что исход операции неясен. Это значит, что она может умереть? — Да, но если мы не сделаем операцию, она умрет уже сегодня. Немного не рассчитав эмоции, ответил я. Мама Дины тут же расплакалась. — Пожалуйста, простите меня, но подпишите эти чёртовы бумаги. — Давай, я все подпишу. — Мама, нет, — вмешалась Аня. «Ведь Дина может умереть после этой операции!» «Аня, я верю Евгению, он не сделает Дини хуже!» и Инна Петровна расписалась там, где я ей указал. «Спасибо!» – прошептал я и направился к двери. «Подождите!» – остановила меня Аня. «Мы с вами поедем!» Я не стал спорить, и через двадцать минут все трое уже сидели в моей машине. Аня села рядом со мной и всю дорогу расспрашивала о Дине. Я, выверяя каждый ответ, не вдавался в подробности произошедшего. «Я вас отвезу к себе», — сказал я, когда мы въехали в город. «Нет, мы в больницу». «К Дине все равно не пустят. Анна, пожалейте мать и ребенка». Аня обернулась и посмотрела на своих сонных родных. «Хорошо». Высадив троицу рядом с домом, я передал гостей своей матери и полетел в больницу. Сдав все бумаги в регистратуру, я узнал, что Василий Иванович на операции с Диной... Сев у дверей операционный, я, как верный пес начал охранять вход и ждать. Время опять потянулось. Я стоял, сидел, лежал, ходил из угла в угол, лег на скамейку и даже, мне показалось, уснул. Разбудил меня Василий Иванович, весь потевший. «Что?» – вскричал я. Василий Иванович покачал головой. Я сделал все, что мог. «Нет, нет, нет!» Я вцепился в волосы и осел на пол.